Глава двадцать вторая. «Я просто выгляжу как лось, а в душе я бабочка». Громовы. Верчу в руках таблетницу с обейсболом, пытаюсь слушать креативного технолога, мечущегося возле экрана с указкой и распинающегося об очередной тупой интерактивной лабуде, которую создал технический отдел моего королевства. Ключицу и плечо ломит ужасно но даже боль не спасает меня от мысли о чертовой кукле, которая чуть не свернула себе тупую шею. И самое странное, если не сказать страшное, я до одури испугался, что это случится. И нет, это было не просто сострадание или человеколюбие, что-то совсем иное. Темное, липкое и совершенно отвратительно мне ненужное. Конюха я чуть не растерзал. Странно, я не умею жалеть, я давно разучился привязываться. Так, как вам идея, Петр Евгеньевич? Думаю, что это будет прорыв в индустрии. Я вам написал, какие вложения потребуются, составил подробный бизнес-план проекта и... Выдергивает меня из тяжелых дум радостно противный голос мужика, имени которого я, как не силюсь, не могу вспомнить. Зато я прекрасно помню узор на трусах толстой ведьмы и перед глазами стоит насупленная конопатая физиономия чёртовой куклы, перекошенная от моего болезненного стона. «Фуфло!» — буркнул я, открыл таблетницу и, наконец, заглотил мерзкую таблетку, потому что пульсирующая боль стала нестерпимой. «Будем выпускать новую куклу». «Куклу?» — задохнулся идиот. «Уволить его, что ли?» И вся шобла за переговорным столом заволновалась. «В конце концов, кто тут босс?» «Петр Евгеньевич, ну это же...» «Петр, куклы сейчас не продаются совсем», — подал голос Ванька, мой зам. «Мог бы и не рассказывать. Витрины магазинов заполонили толпы силиконовых уродцев, похожих на страдающих всеми генетическими мутациями монстров. Я недавно был с Варей в одном из своих торговых центров и еще тогда подумал уволить к черту менеджера, занимающегося закупками этой дряни. «Ты же сам...» «Я сказал куклу», — рявкнул я, — толстую, в балетной пачке, с пером в башке и зелеными глазами. «Кстати, это идея моей дочери. Кто-то еще против? Или работать пойдете? Проект у меня должен быть на столе завтра». Да, я абсолютно точно рехнулся. Совершенно. Ванька прав, идея поганая, абсолютно провальная и невыгодная экономически, но... «Я хочу чертову куклу». Докатился, блин. «Кукла Фиона. К ней выпустить линейку аксессуаров. Роликовые коньки, лошадь, костюм медведя, дурацкий чайник с подсолнухами. Составим конкуренцию чертовым тварям привозным, которые не на кукол похожи, а на штампованный разноцветный хлам. Я ясно выразился?» Из конференц-зала я выскочил как ужаленный, совсем забыв про боль, не обращая внимания на взгляды подчиненных, в которых читалось явственно, что я прыснул баком. Плевать. Мне было на все плевать. Надо позвонить домой. А может, не надо? Моя дочь счастлива. Наверняка сейчас со своей куклой собирает дурацкую очередную бомбу, или они разбирают конюшню на кирпичи. А может, выкосили напрочь всю матушкину оранжерею, которую маму Леодель было вчера жальче, чем собственного травмированного сына. Плевать. Пусть хоть камня на камне не оставят от дома. Только бы игрушка исчезла. Адская игрушка. Невеста Чаки — милашка в сравнении с тем, что я приволок в свой дом. «Дина, я приеду!» — проорал я в телефонную трубку истерично, как барышня перед первым балом. Слава богу, Динка попалась мне первая в контактах. Мне срочно нужно что-то, что отвлечет меня от желания поехать домой, пить грёбаное какао, играть в шарады и валяться на траве, разглядывая дурацкие, издевательски подмигивающие звезды. Еще немного, и я дойду до того, что напялю на себя хламиду Гринча, выглядящую так, словно ее сорвали со злюки ненавидящего Рождество, с мясом, и начну устраивать чаепитие, как безумный шляпник, и угадывать, на что похожи облака. Громов. «Я иногда работаю», — тягуче пропела моя любовница в ответ. «Давай вечером». Я забронировала столик в сирене. Сто лет не ела морского ежа. «Я тебе не говорил, что мне плевать?» «Нет». В тоне Динки появились нотки удивленного недовольства. Она сильная и независимая, но все имеет цену. «Странно». «Тогда говорю. Сейчас. Ты мне нужна срочно. Мне нужно расслабиться», — просипел я. И давай уже ты не будешь строить из себя оскорбленную невинность. Просто скажешь, сколько я должен за твое время. Считай, что я оплачиваю твой больничный». «Боже, Громов, ты нестерпим». «Ладно, приезжай. Я в офисе», — хихикнула Динка. «Но учти, пользоваться мной я тебе позволю только на условиях равноправия». «Учту. Слушай, а у тебя есть трусы в цветочек?» «Боже, боже, я точно офонарел». «Какой цветочек!» Судя по молчанию на том конце провода, Динка тоже ошалела. «Она шикарная баба, тяжелый люкс, но умная, интеллигентная и... ледяная. Палкой не притронется к хэбэшным панталонам в мелкую ромашку. Она шикарная, и я ею уже приелся. Как и чертовыми ежами морскими, иногда страшно хочется простой гречки с маслом, жирной такой». «Громов, может, сеанс лучше?» — вкратчиво поинтересовалась проклятая баба. «Ты меня пугаешь». «Я сам себя пугаю», — хмыкнул я. «Что ж, в этот раз я сказал чистую правду. Сгоняй, купи трусы, в ромашку чтобы». «Извращенец», — хмыкнула Динка и отключилась. Я набрал другой номер, выслушал серию длинных гудков. Наверняка чертова кукла просто занята очередным кулинарным шедевром в виде запеканки из манки, политой киселем. Рот тут же наполнился слюной. Но в душе... В душе у меня поселилась тревога. Сегодня что у нас по плану? Точнее, у Вари. О, черт, кружок авиамоделирования. Она так о нем мечтала, что я не смог отказать. Господи! Они же могут там смоделировать себе какой-нибудь дельтаплан и попробовать сброситься с ним со скалы. Плевать, что в окрестностях нет никаких мало мальски подходящих не то что скал, даже холмов. Эти две стихии найдут все, что угодно. Найдут и... Мне срочно нужно убедиться, что с моей дочерью все в порядке. Срочно. И кукла эта грёбаная У нее в заду ящик Пандоры, и я ее похитил. А потому отвечаю перед человечеством за начало Армагеддона. А потом к Динке, к морским ежам, в преисподнюю, куда угодно, лишь бы подальше от урагана со странным именем.